Глава пятьдесят восьмая. Ресторатор. «А ты умеешь терпеть. Необходимое качество для хорошего лорда». Асси неожиданно оборвала мой рассказ о детских прогулках с дедушкой. «Это что, все ее слова и обещания были просто проверкой? Для чего? И будет ли теперь обещанный сюрприз? Хочется спросить, но я, пожалуй, пока продолжу пользоваться тем самым качеством», которое девушка только что похвалила. Тем более, что мы уже почти на месте. Система корабля просигнализировала, что пора выходить в обычный космос, и нас выбросила на орбиту осколка. Вернее, как выяснилось, одного из осколков. Ведь как минимум был еще Дантридж. Впервые я видел орбиту Тервина вот так в спокойной обстановке. В прошлый тарас раз я почти сразу рухнул без сознания, и очнулся уже на самой планете. А тут хоть можно со стороны посмотреть. Впрочем, никакого особенного впечатления на меня этот темно-синий шарик не произвел. Оранжевые облака с теневой стороны, зеленовато-бурые очертания материков и провалы океанов. Вот что значит провести много времени в космосе и всякого повидать. Скоростной катер Бена выпрыгнул с некоторым опозданием, А потом подтянулись и наши баржи. Наверное, со стороны получившаяся флотилия смотрелась даже внушительно. Впрочем, учитывая, как себя показали потомки Старой Империи, чужаков за равных тут никто не считает. Так что не стоит рассчитывать, что нас встретят с распростертыми объятиями. И даже с нашим товаром еще придется постараться, чтобы обернуть его себе на пользу. «Ну что, начинаем операцию внедрения?» Я оглядел нашу команду, собравшуюся в кабинах двух космолетов. «Надо только решить, как будем действовать. Тихо, просто начав свою деятельность и посмотрев, как на нас реагируют, или же сразу заявимся к кому-нибудь из тервинских боссов и попросимся под руку. «Я не буду служить никому из местных», — Асси тут же напомнила о своих принципах. Но не по-настоящему же служить», — я пожал плечами. «Я вот лорд, а ради дела готов поработать обычным бокалейщиком. Кстати, тут случайно кардиналов нет, а то бы мы такой альянс смогли составить». «Что?» — Асси не поняла мою шутку. «Ну да, трех мушкетеров она еще не смотрела». «Неважно. Я посмотрел на недоумевающие лица всех остальных членов нашей команды и тяжело вздохнул». Так как будем действовать, тихо или громко? Я считаю, действовать надо постепенно. Асси как будто специально со мной спорит. Да что это с ней? Предлагаю открыть торговую точку под залог продуктов, а потом посмотрим, как к нам отнесутся остальные. Думаю, мы добьемся большего, если не сами будем куда-то рваться, а позволим действовать местным. Значит, тихо. Я не удержался и оставил последнее слово за собой. По-детски немного, но порой так сложно ни на что не реагировать, тем более, что мне обещали сюрприз и что-то не торопится им делиться. Но в одном я уверен. На слова Аси о том, как тут все устроено, можно положиться. За время прошлой петли она тут немало покрутилась и узнала достаточно, чтобы разбираться в местных традициях. Тем более, что, как я понял, они не особо отличаются от того, что она помнит по Старой Империи. Ладно, с этим разобрались. Теперь можно идти на посадку. «Подождите», — ухмыляясь, остановил меня Бен. «Я тут давно хотел вам кое-что показать. У нас на Аренака, как оказалось, было не три пассажира, а четыре. Мак, увеличь меня, чтобы было лучше видно». Я вывел изображение из кабины Аренака на главный экран, и Бенито поднял на уровень глаз скручившегося альконца в помятом рабочем комбинезоне. «Представляешь, пробрался к нам в трюм, когда мы подогнали его к твоему кораблю. Успел до старта». «Все логично», — скучающим тоном проговорила Аси. «На фрегат Мака он бы мимо меня не проскочил», «А в эту посудину кто угодно проберется, даже грязный шеренг. Почему ты, кстати, его не убил?» Она спросила это так буднично, что даже беннита закашлялся, а Альконец зажмурился и засучил толстыми короткими ножками. «Можно было, конечно, его выбросить за борт в гиперпространстве», начал барон, выпучив для комичности глаза. Но и так было ясно, поступать подобным образом не собирался. Вот только этот Аболтус нам объяснил причину своего поступка. И, скажем так, я ему поверил. Бенита довольно засиял. Айла хихикнула. Карл же сдержанно улыбнулся. Ну, а я недовольно нахмурил брови. Не хватало еще сцепиться с пиратами которые вряд ли будут довольны тем, что от них сбежал работник. «Впрочем, они ведь все равно не знают, куда нужно за нами лететь». Асси же сдержала свое слово и выжгла с каждого из принятых в нашу небольшую эскадру кораблей все системы слежения. «И?» — коротко спросил я. «А ну скажи!» — встряхнул Бенита Альконца. «Я заметил, что вы покупаете много продуктов». Неожиданным для своей комплекции басом проговорил маленький пришелец. «А я умею с ними работать». «Повар!» — довольно прервал его Бен. «Пока летели, поколдовал у нас на камбузе и доказал свою полезность для общества. Берем?» «Под твою ответственность», — строго сказал я другу. И спросил уже у Альконца. «Как зовут? Почему сбежал?» «Инвор». — ответил слоник, которого Бен все еще держал за шиворот. «Надоело грузы таскать. Хочу вернуться к нормальной жизни». «Тебя там держали силой?» — уточнил я. «Нет», — пожал плечами Ивор, что получилось весьма забавно, учитывая его вынужденную позу. «Сам пошел, а сейчас решил завязать». Общим голосованием было решено оставить этого маленького наглеца. И Бен наконец-то отпустил его, после чего мы направили наши корабли на космодром в том городе, где были в тот первый раз. Название у него было незапоминающееся, да и ничего нам оно по сути не давало. Так что держать его в голове не было смысла. Значение имело лишь то, что, как выяснилось, именно сюда направляли всех беженцев. Оставив свои корабли на специальных номерных площадках, мы проследовали за толпой таких же страждущих остаться на благословенном тервине. Около сотни самых разных существ выстроились в несколько очередей перед полупрозрачными кабинками. Рядом с каждой стоял скучающий темнокожий Вели, который сканировал проходящих длинным изогнутым гаджетом, который мелодично пиликал и что-то выводил на экран, после чего таможенник, как я прозвал этих молодцев, прогонял новичка через кабинку.